Житие и страдания преподобного отца нашего Евстратия Печерского. Святой Евстратий показал себя мужественным воином Христовым. Он явился подражателем самого избранного воеводы своего Иисуса Христа и, приняв то же страдание от тех же людей и в то же время, мог бы воистину похвалиться, сказав, «Я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Этот доблестный воин Христов Евстратий был родом из Киева, Он пожелал облечься во все оружие Божие, что принадлежит иноческому образу. Зная, что никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтоб угодить военачальнику, он раздал имение своё нищим, причём часть оставил родным, чтобы они раздали после него. И так обнищав после богатства, он стал иноком Печерского монастыря. И начал он богоугодно подвязаться под знамением принявшего ради нас уничижения воиводы Христа, побеждая мечом духовным, то есть силой молитвы и гладом великого воздержания, не только плоть свою, но и врагов невидимых, смиряя их и порабощая своей кротостью и послушанием. Святой Евстратий помышлял о том, как подвигоположник его сам Иисус Христос усердно молился, постился 40 дней, Смирил себя послушанием, потому и он вооружил себя теми же добродетелями. Но зная прежде всего, что человек был побежден первым грехом через невоздержание, святой преуспевал в воздержании и великом пощении, и потому назван был постником. Когда же по пущениям Божиим напал на землю со множеством полководцев злочестивый боняк и пленил ее, Когда и блаженный Евстратий при вторжении поганых в Печерский монастырь, где многие были посечены их мечами, был захвачен вместе с другими в плен и продан в греческую землю, в город Корсунь одному еврею, вместе с другими христианами, 30 ю монастырскими рабочими и 20 киевлянами. Благопротивный еврей начал принуждать пленников своих отречься от Христа и угрожал противившимся уморить их голодом в оковах. Но мужественный Инок Евстратий, молясь, укреплял и поучал всех и наставлял такими словами: Братие, кто из нас крестился и уверовал во Христа, пусть тот не изменяет обету данному при крещении. Христос возродил нас водою и духом, Искупил нас от клятвы закона своей кровью и сделал нас наследниками своего царствия. Если живём, будем жить для Господа; если умрём, умрём в Господе, и временную смертью обрящим вечную жизнь. Будем подражать тому, кто сказал: "Для меня жизнь Христос, и смерть приобретение". Укрепляя мои словами, преподобные пленники предпочли лучше умереть от недостатка временной пищи и питья, Нежели отречься от креста, который есть пища и питие вечной жизни. Итак, через некоторое время, истощившись от голода и жажды, все 50 человек умерли. Одни через 3 дня, другие через 4, некоторые через 7, более же крепкие через 10. Только один Евстратий остался жив. Тамимой голодом уже 14 дней он всё-таки остался жив и невредим. Ибо от юности привык к посту. Нечестивый еврей, видя, что черноризец был причиной пропажи его денег, заплаченных за пленных, которых он надеялся перевести в свое зловерие, задумал отомстить ему. Приближался тогда день воскресения Христова. Жидовин начал праздновать свою Пасху и ругался над святым Евстратием так же, как отцы его над самим Господом нашим Иисусом Христом. И как в древности евреи распяли Христа, так и этот праведник был пригвождён как Христос окаянным жедовинам и друзьям его. Евстратий, будучи распят, благодарил Бога за то, что он сподобился его жить без пищи и питья уже пятнадцатый день. Жедовины и прочие его друзья поносили распятого и говорили ему: "Безумный вкусины незаконной пасхи, чтобы остаться тебе живым и избежать проклятия". «Ибо Моисей передал нам закон, который принял от Бога, и сказал в книгах своих, проклят всякий и повешенный на дереве». Преподобный отвечал на это. «Великой благодати сподобил меня ныне Господь. Он даровал мне милость пострадать за имя его на кресте по образу его страданий. Надеюсь, что и мне, скажет он, как некогда разбойнику, ныне же будешь со мною в раю». Мне нужна мне Пасха ваша, не боюсь я клятвы, ибо Пасха наша Христос заклан за нас, который уничтожил положенное на нас за преступление закона проклятие и даровал нам жизнь вечную древом крестным, на котором был пригвождён. Будучи жизнью всех, как пророчествовал о том и Моисей, и будет жизнь твоя висеть пред тобой. А праздники же Пасхи, Давид говорит: этот день сотворил Господь Возрадуемся и возвеселимся воны. Но ты, распяв меня и все прочие твои единомыслинники, восплачете и возрыдаете, ибо постигнет вас отомщение за кровь мою и кровь других, купленных вами христиан. Ненавидит Господь субботы ваши и приложит праздники ваши всетоние, и уже приблизилось время убийения начальника вашего беззакония. Услышав это, иудеин распалёлся гневом. схватил копьё и пронзил пригвождённого и видна была тогда огненная колесница и огненные кони, которые понесли на небо душу ликующего мученика, и был слышен голос говоривший: "Вот доблестный гражданин небесного града, тело святого мученика Идовин сняв с креста, вергнул в море, где совершилось после этого много чудес. Верные прилежно искали там святых мощей, но не нашли их. По промышлению Божию они были обретены в пещере, где и до ныне почивают нетленно. Предсказание же святого страдальца о том, что кровь его будет отомщена, исполнилось немедленно после его страдания. Ибо в тот день пришло повеление от царя Греческого изгнать из области его всех евреев, отняв у них имущество, а старейшин их избить за мучения христиан. Одним из первых был убит по пророчеству блаженного Евстратия епарх, возбудивший евреев против христиан. А произошло это таким образом. Крестился один богатый и славный еврей, и потому царь, желая отличить его, через несколько дней сделал его епархом. Он же, получив этот сан, втайне сделался отступником от Христа и его веры, и дал разрешение евреям по всему пространству греческого царства покупать христиан и обращать их в рабство. Когда этот нечестивый епарх был облечен в злой своей хитрости, царь повелел умертвить его, а также и всех евреев, живших в земле греческой. И в то время, когда избавили евреев в живущих в греческом городе Корсуни, того нечестивого еврея, которым был убит преподобный Евстратий, повесили на дереве, и так обратилась болезнь его на главу его, и он разделил участь Иуды. Прочие же евреи, видя страшные чудеса по кончине преподобного, уверовали во Христа и приняли крещение. А поработивший их Христу и по смерти своей добрый воин его, и победоносец святой Евстратий сподобился с бессмертным воинством небесным воспевать победную песнь и царствовать самим победителем смерти Христом, с которым он воинствовал, прославляя его и благодаря с безначальным его отцом, и животворящим духом в бесконечные веки. Аминь.